Глава 126. Телефон смолк. Аркадиан посмотрел на экран и увидел, что сигнал пропал. Инспектор раздраженно нахмурился, прокручивая в голове слова диспетчера, и посмотрел на свое окровавленное плечо. Надо добраться до больницы, надо позвонить жене, прежде чем она узнает о случившемся из новостей, а он сумел лишь заявить об угоне полицейской машины. Морщись от боли, Аркадиан поднялся на ноги, держа мобильник перед собой. Сигнала не было. Услышав доносящееся из глубины ангара всхлипывание, Аркадиан подумал, что, возможно, не только он один нуждается в медицинской помощи. Пройдя по битому стеклу к дверному проему, полицейский остановился. Увиденная им сцена словно сошла с полотна художника эпохи возрождения. Библейское воплощение скорби. Прикрытое брезентом, изувеченное тело старика лежало на полу. В слабом свете ламп поверхность брезента поблескивала, словно шелковая. Габриэль стоял на коленях возле трупа, обнимая уткнувшуюся ему в грудь плачущую женщину. Она рыдала, комкая обеими руками ткань его куртки. Габриэль взглянул на инспектора. Машина, глухим от горя голосом спросил он, — Ее уже засекли. — сказал Аркадиан. — Все патрульные машины оборудованы ретрансляторами, чтобы их легче было отыскать в случае, если рация выйдет из строя. Вот только диспетчер говорит, что здесь какая-то ошибка. На экране ее монитора угнанный автомобиль едет по прямой линии через здание. Сейчас он должен быть где-то под цитаделью. Габриэль прикрыл глаза. — Мы опоздали, — сказал он. — Нет, — послышался охрипший от голос. — Катрина подняла голову и посмотрела на Аркадиана. — Яблочные зернышки, которые проглотил монах, — произнесла она. — Вы должны уберечь их любой ценой. Инспектор нахмурился. — Никто не должен был узнать о зернышках. — Мы думаем, что они есть таинство. Почувствовав его замешательство, объяснила Катрина. Аркадиан отрицательно покачал головой. — Это обычные зерна, — сказал он. Мы уже обследовали их в лаборатории. Повисла гнетущая тишина. Никто не шевелился. Аркадийан видел, что Габриэль и Катрина пытаются сопоставить услышанное с тем, что они уже знали. Наконец, Габриэль нежно поцеловал мать в макушку и поднялся на ноги. Значит, зернышки ни при чем. Пройдя мимо инспектора, произнес он дело в девушке. Она ключ ко всему. Я ее верну. Габриэль подобрал черную спортивную сумку и поставил ее на ближайший стол. «Позвольте мне уладить это дело», — глядя на мобильный телефон, предложил Аркадиан. На экране появилась одна полоска. Полицейский нажал кнопку повторного набора. «Надо дозвониться до центральной диспетчерской». «Если девушку похитили и отвезли в цитадель, то монахи не смогут долго отрицать это. Мы подключим к делу комиссара». Используем политическое давление, заставим их сотрудничать со следствием. — они станут все отрицать, — расстегивая сумку, — сказал Габриэль. — Официальное расследование займет много времени. Девушка умрет, прежде чем в дело вмешается какой-нибудь политик. Вы говорите, машина еще ехала, когда вы разговаривали с Дитпетчером. Это значит, что они опережают нас всего на 20 минут. Мы должны как можно быстрее добраться туда и спасти лифт. «И как мы это сделаем?» Габриэль резко повернулся. Аркадиан почувствовал сильный шлепок по руке. «Сделаем, но без тебя», — сказал Габриэль. Полицейский опустил глаза и увидел, что из места шлепка торчит одноразовый шприц. Он в изумлении уставился на Габриэля. Отшатнувшись, Аркадиан выдернул иглу из руки. Его тело налилось тяжестью. Натолкнувшись на стену, инспектор почувствовал, что его колени подгибаются. Подскочив к Аркадиану, Габриэль поймал его и помог опуститься на пол. Инспектор хотел заговорить, но не смог. — Извините, — проник в засыпающее сознание полицейского, едва слышный голос Габриэля. — Последнее, о чем, теряя сознание, подумал Аркадиан, рана больше не болит.